Наталья Вавилова. Есть только миг. Наталья Вавилова попала в фильм «Москва слезам не верит» лишь благодаря вмешательству актера Алексея Баталова. Никакие уговоры самого режиссера отпустить дочку сниматься в очередном кино на ее родителей не действовали. Поэтому нам остается только радоваться тому, что при выборе актера на вторую главную мужскую роль Гоши режиссер отдал свое предпочтение Алексею Баталову, ведь именно он помог усилить дипломатию режиссера, благодаря чему нашлась дочка главной героини картины Александра. Но и поиски актера на роль Гоши оказались совсем непростыми. На роль человека – в которого влюбилась Катерина, долго не могли найти достойного кандидата. У Черныха в его сценарии это был мужчина лет 40. Помните знаменитую фразу из картины о том, что в 40 лет жизнь только начинается. Первоначально на роль Гоши пробовались Виталий Соломин, Игорь Охлупин. Потом режиссер начал рассматривать кандидатуры Олега Ефремова. И Вячеслава Тихонова. Имя Баталова возникло в последнюю минуту. Ведь Меньшов искал Гошу из поколения 30-40-летних актеров в качестве запасного варианта, держал в голове даже свою кандидатуру, хотя понимал, что это далеко не то, что требуется. Был момент, когда он в отчаянии сказал, что если не найдется нужный исполнитель, Тогда эту роль будет играть он сам, и поэтому про запас сделали его пробу. Так некоторое время Меньшов и думал, что ему придётся участвовать в картине не только в качестве режиссёра, но и самому играть главную мужскую роль. В архивных документах киностудии «Мосфильм» сохранились обсуждения худсоветом его проб. Правда Теперь мы все знаем, что режиссер в своем знаменательном фильме исполняет маленький безымянный эпизод в сцене пикника, помогает готовить шашлык для его участников. И вот как-то раз, совершенно случайно, Меньшов увидел по телевизору хороший старый фильм «Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым в главной роли. Тогда режиссера осенило. Вот же Гоша! Пусть он на 10 лет старше того, каким задумал его сценарист, но ведь и человек этого возраста имеет право на счастье. Но Баталов эту роль принял не сразу. После личного звонка Меньшова сначала он, как и многие другие его предшественники, ответил отказом. До этого у Баталова был съемочный простой в несколько лет. Он занимался преподаванием, режиссурой, даже постановкой радиоспектаклей. А вот в кино не снимался. Поразмышляв, режиссер уже начал склоняться к тому, чтобы предложить роль Гоши Вячеславу Тихонову. Но тут Алексей Баталов внезапно передумал, на роль согласился и своим исполнением попал в десятку. Он был утвержден вообще без всяких кинопроб. Баталов прочитал сценарий и решил забросить ради этого фильма все свои прочие дела. Так известный любимец женщин собственным явлением на экране в образе Гоши не только в очередной раз ранил сердца миллионов телезрительниц, но и вселил в них надежду на то, что подобного Гошу все же можно встретить в жизни». Правда, роль избранника Катерины в картине Меньшов довольно сильно подкорректировал. Владимир Валентинович хорошо знал принципы драматургии Черныха, сам снимался в нескольких фильмах по его сценарию, поэтому видел, что в пьесах, создаваемых этим автором, присутствует примерно один и тот же персонаж с вариациями. И если сыграть его чуть-чуть ярче, чем следует, то сразу же получается из смелого героя хам. Читатель сам может проверить это качество. Следует только вдуматься в текст, который произносит в своих сценах Гоша, и можно увидеть такую опасность. Свою задачу Меньшов видел в том, чтобы показать в образе этого слесаря его внутреннюю интеллигентность и обаяние, что в первую очередь должно быть видно по его речи. Вот простейший пример.